Глава 13 Сначала новости с побережья. Я отодвинул листы с внутренними донесениями, они были заметны в общей пачке по цвету печатей. Никаких следов роя. — Так же, как и вчера, — неторопливо ответил Гонрад. — Патрули облетают границу суши и моря, но не видят признаков. Про патруль, решившийся осмотреть малые острова, извести нет. — Плохо. Я нахмурился, бегло проглядывая записки одну за другой. «Мой приказ — усилить патруль. Я сам снаряжу его, вооружу амулетами, чтобы он увидел, что происходит на островах, и смог вернуться». В прошлый раз разведчиков Роя заметили в тех краях. Патрульные заметили, но умчались, не приглядевшись. Я не наказал воинов за такую поспешность. Хорошо, что сумели остаться в живых и рассказать. Гонрад молча поклонился. Я кивнул. «Не сомневаюсь, приказ будет исполнен в кратчайшие сроки и без ошибок. Теперь можно было просмотреть донесения с внутренних постов». «Так что же произошло на новых землях? Жители поклялись не нападать на королевские угодья. Уроков было достаточно?» «Пока нет!» — улыбнулся Гонрад. «Но после одного из уроков произошло любопытное событие». Патруль заметил, что жители нескольких окрестных селений чем-то встревожены или, наоборот, обрадованы. Некоторые из них, по нашим наблюдениям, брали своих итакари и шли врачью пать. Это та деревня, что ближе всех к ущелью Морфих Яблок. Нам удалось незаметно подослать в эту толпу своего человека, и он выяснил очень интересные вещи. Там объявилась пришедшая с той стороны, или, как говорят местные, Появленка. «Вот как!» Я быстро отложил остальные донесения, которые быстро просматривал во время доклада. «Это действительно интересно. Она явно пришла на зов, как и положено. На этот раз лекарка. Несколько местных морфов выздоровели неожиданно быстро, именно благодаря этой целительнице. Среди исцеленных была птица со сломанным крылом. «Что?» — я аж привстал. «Доставить её сюда! Немедленно!» Гонрад опять кивнул и без лишних разговоров вышел. Я улыбнулся и ещё раз похвалил свой выбор. Другой бы спросил, «Кого доставить, лительницу или морфу?» Мой секретарь, или синешаль понимает с одного слова. И вот она передо мной. Если верить докладу старшего крыла, женщина не особо хотела лететь, но и не сопротивлялась. Особенно, когда старший крыла продемонстрировал, что бывает с непослушными морфами на моих землях. Испугалась? Почуяла. «Выгоду? Посмотрим». Я откинулся в кресле, ожидая, когда необычная гостья выйдет из тёмного дверного проёма на свет. И в первую минуту даже немного опешил. «Такая маленькая?» «Это точно пришелица, владеющая секретом исцеления крылатах «Да у неё на лице стеклянные глаза поверх своих собственных. Она...» Но я всё равно был несколько разочарован. «Теперь понял, почему тебя называют глазиней». Маленькая женщина в странных штанах и куртке из незнакомого ярко-красного материала, мягкого и чуть пушистого на вид, сняла стеклянные глаза, протёрла их полой своего одеяния и надела обратно. Явно для того, чтобы получше рассмотреть меня. «Я так понимаю. У вас тут есть птица со сломанным крылом». Голос у неё оказался спокойный, чёткий, и мне показалось, что эта женщина привыкла отдавать команды и ждёт, что их будут выполнять, причём сразу и бегом. «Где пациент?» «Кто?» — немного удивился я и в следующую секунду понял, что она требует предъявить ей раненого, раз уж так срочно позвали. То есть она решила... «Ты здесь для того, чтобы лечить пострадавших, это верно?» — сказал я, выдержав паузу и смирившись с тем, что эта женщина не только не склоняет голову, но ещё и имеет дерзость смотреть мне прямо в лицо, не отводя взгляд. «Но не только ради этого». «И ради чего же ещё?» — ожидаемо спросила малорослая и такая слабая на вид пришелица. Спросила опять же спокойно, но с ясно различимой ноткой усталого неудовольствия в голосе. Словно я мальчишка, отрывающий от дела занятых людей. Ты обо всём узнаешь в своё время. Я вдруг почувствовал раздражение. Тоже мне. Откуда у неё такая самоуверенность? Или она действительно необычайно сильная целительница, привыкшая ко всеобщему поклонению? Тогда почему она не отдёрнула моих воинов ещё там, в деревне? А сейчас иди. «Слуги покажут тебе комнату, в которой ты отныне будешь жить. И сразу предупреждаю, не пытайся бежать. Всё равно отсюда не уйти никому, у кого нет крыльев». «Я могу получить мои вещи?» — всё ещё спокойно спросила женщина, не торопясь выполнять мой приказ. «Да, ей ещё придётся этому научиться, потому что я не терплю, когда мои указания выполняются кое-как и с оговорками. Но не сейчас». Есть более срочные дела, а эту нахальную лекарку всё равно сначала предстоит проверить. Может быть, мои саглядаты переоценили её умение? И нахалку придётся через пару дней выкинуть обратно в деревню, чтобы не проедала зря королевский хлеб. «Тебе принесут всё в комнату», — отрывисто бросил я, вставая из кресла и больше не обращая на лекарку внимания только щёлкнул пальцами, от чего медный гонг над входом в залу издал долгий протяжный звон. Повинуясь этому сигналу, позади лекарки возникли два морфа из моего личного крыла и положили руки ей на плечи. Я ждал, что она хотя бы теперь испугается или согнётся под тяжестью латных перчаток на руках самых мощных и высоких морфов крепости. Я специально таких отбирал в свою личную охрану. Но нет. Хм. «Отведите ее в башню! Принесите ее вещи, а также покормите ее! Дверь заприте на ключ!» и Именно в этот момент крепость вдруг вздрогнула. Колыхнулись висящие под потолком стяги и задребезжали стекла в деревянных рамах окон. Оглушительно громкий удар колокола повторился раз, второй, третий. «Набат! Тревога! Ваше Величество!» В зал, оттолкнув моих телохранителей и лекорку, ворвался гонрод «Патруль с островов! Срочные вести! Только что Михаэр упал во внутреннем дворе, не дотянув до приемной башни. Он ранен и не может разделиться, но принес велитая, тот без сознания Михаэр успел сказать, что должен срочно вас увидеть, и тоже ушел в сумеречную зону». Я коротко рыкнул от злости и тревоги отбросил свиток, который секунды раньше взял в руки, и стремительно кинулся из тронного зала во внутренний двор. Притормозил только на мгновение около пришелицы. «Ты идёшь со мной?» «Вот и посмотрим, стоишь ли ты хоть чего-то как лекарька, или с тобой придётся обойтись как с шарлатанкой».